«Уже идет регистрация», — улыбнулась Дана. «Нам пора». Дана ничем не дала понять, что заметила его смущение. Тем не менее, Максим почувствовал себя очень неловко. Просто понимал, что она наверняка осознала причину его смятения. Впрочем, уже через несколько минут Максим забыл о своей неловкости. Дана оказалась весьма приятной женщиной. Ее мягкий голос странным образом успокаивал. Пока шла регистрация, они болтали о всяких мелочах. И к тому моменту, когда Максим наконец-то занял свое кресло в самолете, он уже чувствовал к Дане явную симпатию. Да, она не молода, но так что же с этого? Как справедливо заметил кто-то из великих, молодость это тот недостаток, который быстро проходит. Когда самолет приземлился в Новосибирске, Максим перевел часы на местное время, так было удобнее. Ночью он спал плохо, толком выспаться в самолете тоже не удалось. Поэтому Максим то и дело зевал, прикрывая рот ладошкой. Что же касается Даны, то она выглядела вполне отдохнувшей. Ее карие глаза казались Максиму на удивление живыми. Более того, иногда в них проскальзывала странная сила. Впрочем, ее тут же сменяли уже ставшие Максиму привычными мягкость и добродушие. На улице шел дождь. Максим пожалел, что не захватил зонтик. Выполняя просьбу Даны, поймал такси. и Ярко-желтая иномарка благополучно доставила их к автовокзалу. Успели как раз вовремя. Как сказала Дана, следующий рейс отходил через полтора часа. Прошло еще несколько минут, и автобус мягко вырвался с территории автовокзала.